Но она прикусила язык и постаралась сохранить обычное выражение лица, боясь, что Пенни неправильно расценит ее смех. Девочка была очень серьезна. «Я думаю, это будет замечательно. Ты и папа. Ему кто-то нужен. Ну, ты знаешь, кто-то, кого он смог бы полюбить. Он очень любит вас, Дэви. Я никогда еще не встречала отца, который бы так сильно любил своих детей и так заботился о них». «Я это понимаю, но ему нужен кто-то, кроме нас». А девочка помолчала минуту, очевидно, над чем-то задумавшись, потом сказала. «Как я понимаю, существует всего три типа людей. Первый – это такие дарители. Они всегда дают, дают, дают и ничего не берут взамен. Таких не очень-то много. Я думаю, что таких людей делают святыми через сто лет после их смерти. Второй тип – дарящие и берущие, и большинство. Я тоже, по-моему, отношусь к этому типу. Но в самом низу, на дне, те люди, которые всю жизнь только и делают, что берут, берут, берут, а взамен ничего никогда никому не дают. Так вот, я не хочу сказать, что папа чистый даритель. Я прекрасно знаю, что он не святой, но в то же время он и не дарящий, берущий. Он что-то среднее между двумя первыми категориями. Он отдаёт намного больше, чем берёт. Знаешь, он больше любит отдавать, а не брать. Ему нужно любить ещё кого-то, кроме меня и Дэви, потому что у него гораздо больше любви, чем только для нас. Она вздохнула и покачала головой, выказывая расстройство и почти отчаяние. — Я хоть что-нибудь толковое сказала? — Ребека ответила ей. «Ты все говорила абсолютно правильно, поразительно правильно для девочки одиннадцати лет. Ты очень верно все подметила». «Почти двенадцатилетний», — с достоинством уточнила Пенни. «А для своего возраста ты на редкость разумна». «Спасибо», — серьезно ответила Пенни. Навстречу с пересекавшей веню Америка улицы вырвался бушующий поток ветра. Он нес мощный снежный заряд, — с востока на запад. Казалось, что впереди на магистрали выросла белая стена. Ребекка сбросила скорость, включила дальний свет и осторожно проехала сквозь эту стену. «Я люблю твоего отца», — сказав это пение. Она осознала вдруг, что еще не говорила этого самому Джеку. Такое признание вырвалось у нее впервые за последние двадцать лет. Впервые после смерти дедушки она призналась, что кого-то любит. И сказать эти слова оказалось легче, чем она предполагала. «Я люблю его, а он любит меня». «Это просто сказка», — с радостной улыбкой пропела Пенни. Ребекка улыбнулась в ответ. «Да, это сказка». «А вы поженитесь?» «Подозреваю, да». «Втвойне сказка». «Нет, втроенне». «После свадьбы я буду называть тебя мамой, а не Ребеккой, если ты согласишься». Ребекка удивилась слезам, навернувшимся ей на глаза и проглотив комок в горле сказала, «Я была бы очень рада этому». Пения облегченно вздохнула и откинулась на своем сидении. «Я очень волновалась за папу. Я боялась, что этот колдун может убить его, но теперь, когда я знаю о тебе и о нем, я думаю, это поможет ему». «Очень важно, что теперь он будет идти домой не только ко мне и Дэви, но и к тебе. Я все еще за него боюсь, но не так сильно, как раньше». Ребека ответила девочке. «С ним все будет хорошо. Вот увидишь, с ним все будет отлично. Мы пройдем через эти испытания и без потерь». Посмотрев на девочку, минуту спустя Ребекка увидела, что она крепко спит. Она продолжала вести машину сквозь снежные вихри. Пенни уже не слышала, как Ребекка проговорила. «Возвращайся домой, Джек. Ради Бога. Возвращайся к нам домой». Джек рассказал Карверу Хэмптону все, начиная с разговора по телефону-автомату неподалеку от Рады и до поездки в гараж за новыми машинами и решения кружить с детьми по городу на одной из машин. Пока Джек рассказывал, Хэмптон сидел неподвижно, забыв о коньяке. Но когда Джек замолчал, закончив печальное повествование, негр...